Глава 223. На сегодняшний день драконы уже почти вымерли. И лишь немногие из живых людей действительно видели настоящего дракона на континенте мастеров. Однако легенды и хроники все еще сохранились. Драконы, которые произошли непосредственно от золотого дракона и серебряного дракона, были самыми редкими среди драконов но они известны как самые чистокровные виды, а также как самые могущественные из драконов. Сияющий святой дракон Старейшина Му является всего лишь под видом Серебряного дракона, драконом, который контролирует силу света. У Золотого дракона не было всеобъемлющей стихийной силы, которой обладал Серебряный дракон, но у Золотого дракона была необычайная сила, сила, которая позволяла прорваться через все на свете, и именно так появился его титул Прородителя силы. Сияющая богиня бабочек Ван Дун и духовные глаза Юйхао уже считались исключительно редкими. Тем не менее, даже императрица скорпионов ледяного нефрита Юйхао была хуже, чем этот золотой дракон. Так было потому, что золотой дракон также являлся предельным боевым духом, И его предельным аспектом являлась сила. В конце концов, предельная сила была мощнее, чем один предельный элемент. Ейхау и Дун могли догадаться, что Ван Цу, вероятно, была достаточно сильной, раз уж она смогла присоединиться к внутреннему двору в качестве ученика из другой академии. Но они не ожидали, что она будет настолько могущественной. Несмотря на то, что у нее не было парных боевых духов, Ее боевой дух являлся сильнейшим среди всех боевых духов, которых Хау и Дун когда-либо видели. Джои была полна восхищения, когда сказала, «Значит, кто-то на континенте действительно унаследовал боевой дух Золотого Дракона!» Она являлась учителем Академии Шрек, поэтому у нее также был сильный интерес к Золотому Дракону. Если бы она сейчас не находилась перед своими двумя учениками — Она, вероятно, пошла бы проверить это. Йейхау быстро успокоился и сказал Дун. — В таком случае ее боевой дух не имеет к тебе никакого отношения. Мы должны просто относиться к ней, как к обычной ученице. Дун надулась и сказала. — Но... но она похожа на меня. Что, если ты обознаешься? Ейхау улыбнулся и утешающе сказал. — Все будет хорошо, пока этого не произойдет. «У нас есть сила Хаудуна, и мы почувствуем ее, как только коснемся друг друга. Независимо от того, насколько могущественна Ванцу, у нас с ней нет совместных навыков слияния боевых духов, и у нее нет нашей силы Хаудуна. Не думай слишком много об этом. Сейчас нам нужно работать немного усерднее, ведь скоро начнется турнир». Дун кивнула. Она знала, что Юйхау был прав. Ванцу выглядела в точности, как она, но даже если это было крайне необычно, это ни о чем не говорило. Тем не менее, она все же до последнего чувствовала, что здесь что-то не так. Она могла подтвердить, что не была связана с Ванцу кровью, но с тех пор, как она впервые увидела ее, и особенно когда она увидела ее глаза, у Вандун все же возникло знакомое ощущение. Они некоторое время болтали с Джоуи, прежде чем Юйхао и Дун попрощались. Они должны были ускорить темп в отношениях совершенствования, и Йхау также необходимо было быстренько разобраться с духами и полностью передать этот вопрос павильону Бога моря. На обратном пути к острову Бога моря Дун понизила голос и сказала, то то, что ты сказал вчера, было верно». «Она больше похожа на богиню Света в облачении Света, чем я. Как ты думаешь, ее послали небеса, чтобы украсть тебя у меня? Разве ты не говорил, что богиня Света — это образ, в который ты влюбился с первого взгляда Юхао хао приласкал ее распущенные волосы и весело сказал. «Перестань думать об этом. Разве я не говорил этого раньше? Моя богиня уже рядом со мной». Она никогда не станет тобой, независимо от того, насколько вы обе похожи. Между мной и ней ничего нет, но с тобой мы живем вместе с тех самых пор, как поступили в академию. Я уже раньше обнимал тебя во время сна, поэтому ты не можешь отречься». С обнимал во время сна, это звучит отвратительно. Мне все равно, ты должен держаться от нее подальше в следующий раз, хорошо?» вандун говорила с выражением упрямства и решимости на лице. Ейха усмехнулся и сказал. «Хорошо, хорошо. Я обещаю тебе это. А ты собственница, да. Но это доказывает, что я тебе не безразличен. С сегодняшнего дня мы должны возвращаться в одну комнату вместе. Конечно, мы будем только совершенствоваться, и только так мы сможем быть вместе всегда. Это должно сработать, а?» Ван Дун задумалась над этим, прежде чем сказать «Хорошо». «А? Ты действительно согласна с этим?» Йойха удивленно уставился на нее и добавил «Ты больше не боишься различий между парнями и девушками?» Лучезарная улыбка вспыхнула на лице Дун. «Мы лишь будем вместе совершенствоваться. Кроме того, даже если ты захочешь что-то со мной сделать, ты, вероятно, даже не сможешь повалить меня. Не забывай». «Ты всего лишь король духа, а я император духа». «Это ты что, пытаешься запугивать меня, Дун?» «Да, я хочу запугивать тебя. Что, мне нельзя?» Сказала Дун с милой улыбкой на лице. Они уже были на берегу, и она схватила ее хау за руку. Сила Хаудуна начала циркулировать, и они поднялись в небо, когда полетели к острову Бога моря в центре озера. Недалеко от того места, где они оторвались от земли, была пара симпатичных глаз, неподвижно уставившихся на их тени в воздухе. В этих глазах было явное замешательство. «Как такое может быть? Почему эта девушка, которая выглядит точно так же, как я? В чем дело?» Владельцем этих очаровательных глаз являлась Ванцу. Она только что завершила регистрацию и наблюдала, как Юй Хао и Ван Дун держались за руки, пока улетали. Она слабо нахмурилась и пошла к берегу. Пришло время ей войти на остров Богоморья. Юй Хао направился прямо в свою комнату, как только они добрались до острова моря и начал записывать шаги по созданию духов вместе с заклинанием контрактной печати. Это было самое важное дело в данный момент на его руках вандун не беспокоила его и в одиночку совершенствовалась в сторонке. Йойхао потратил целый день, чтобы описать метод создания духов, и добавил «требует проверки в конце». Еще не было проведено достаточно экспериментов или испытаний на духах, чтобы этот метод можно было считать нормой. Было еще очень много работы, усовершенствования, улучшение и создание настолько безопасного процесса, насколько это возможно. Это не то, что можно было сделать за год или два года. Независимо от того, насколько богата Академия Шрек и сколько у нее было ресурсов, предстояло еще очень много работы. Сложнее всего было найти духовных зверей, достигших конца своей жизни, для переговоров и обсуждений. Найти старых духовных зверей уже было трудновато и еще труднее было найти разумных. Академия Шрек должна была найти старых духовных зверей с разумом, к тому же тех, которые обладали менталитетом, склонным к страху смерти, потому что только тогда они выберут путь становления духом. Самым проблемным моментом в заключении контракта с духами было то, что эти духовные звери должны были участвовать добровольно, и они должны были быть полностью согласны. Заключение контракта с духом превосходило получение духовного кольца, и согласие духовного зверя, вероятно, являлось самой важной частью этого процесса. Ейхау записал все, затем разыскал Яниша уже и для начала показал это ему. Он подробно описал все и несколько раз даже все перепроверил, прежде чем переоформить свой проект и передать его старейшине Сюаню. Старейшина Сюань немедленно запечатала окончательный проект в библиотеке павильона Бога Моря. По словам старейшины Сюаня, библиотека павильона Бога Моря была хорошо укреплена, и Академия Шрек, вероятно, прекратила бы свое существование, если бы это место было взломано. Уже была поздняя ночь, когда все было улажено. Даже жизненной силой и выносливостью Юйхао, Он все же чувствовал сильное истощение и усталость. Пребывание внутри павильона бога моря было удобным. Закончив дела со старейшиной Сюанем, он сразу же вернулся в свою комнату. Дум еще не спала, но и не совершенствовалась. Вместо этого она тихо ждала его у столика. На столе лежало четыре изысканных блюда и миска с кашей. «Ты вернулся, позволь мне разогреть все». Ван Дун немедленно встала и начала складывать блюдо в коробку для еды. Ейхао поспешно шагнул вперед и сказал: В этом нет необходимости. Я люблю есть холодную пищу. Прости, Дун, я виноват в том, что опоздал. Ты, должна быть, долго меня ждала с беспокойством. Тебе следует пойти первой и отдохнуть. Если нечто подобное случится снова, тебе не нужно ждать меня. Ван Дун подняла голову и уставилась на хаос с ошеломленным взглядом. Она могла сказать, что он был немного измотан, но его глаза все же были наполнены теплом, а его взгляд был таким же безмятежным и нежным, как и всегда. Она сказала себе в своем сердце. «Этот мужчина мой. Почему мне нравится ждать его? И почему я наслаждаюсь чувством ожидания его возвращения так сильно?» Ейха уставился в голубые глаза Ван Дун и потянул ее сесть обратно на свое место. В чем дело? О чем ты думаешь? Ты все еще думаешь о той ванцу? Он наполнил миску с кашей для Вандун, пока говорил. А Дун поспешно отодвинула миску обратно к нему. Я уже поела. Ты должен быстрее начать есть. К счастью, каша еще теплая. Ты должен научить меня готовить. Таким образом, мне не нужно будет приносить тебе еду из столовой, и я смогу сама готовить еду для тебя. ейхау не раздумывая, покачал головой. — Нет. Дун была озадачена, когда воскликнула. — Почему это нет? Сентиментальная привязанность? Йойхао уставился на ее белые бледные руки и сказал. — Я не хочу, чтобы ты вообще заботилась о повседневных вещах. Я хочу, чтобы ты жила как королева. Это я должен готовить для тебя каждый день. Я позабочусь о тебе. Я сыплю тебя любовью и останусь с тобой навсегда. Он сказал все это, не отрываясь от еды. Однако то, как он это говорил, было настолько естественным, словно все это уже давно было выгравировано в его костях, и он просто выражал это вот так вот между делом. Слабые слезы начали появляться в очаровательных глазах Дун. «Ты так добр ко мне, Юйхао!» Юйхао улыбнулся и сказал, «Почему ты плачешь? Почему плачешь, когда я хорошо отношусь к тебе? Хватит плакать. Бесполезно просто говорить такие вещи. Я докажу свои слова действиями». Он тряхнул своим правым кулаком, пока говорил это. Дун хихикнула и сказала, «Не забывай, ты все еще король духа». Юйхао сказал, «Это не имеет ничего общего с силой». «Менталитет — вот что важно!» Ван Дун рассмеялась и сказала. «Давай больше не будем об этом. Судьба Бога Моря закончилась вскоре после того, как мы ушли. Хэ -то и Сяо-Сяо наконец-то стали парочкой. Им было нелегко, и, по правде говоря, я могу сказать, что пятая старшая сестра была во внутреннем конфликте, но в конечном итоге она все же выбрала его. То, что внутри, гораздо важнее, чем внешность. Второй старший брат может быть немного некрасив, а его кожа слишком темная, но он действительно очень добр ко мне». Йоихао засмеялся и сказал, «Верно, верно. То, что внутри, намного важнее, чем твоя красота. Я все равно буду любить тебя, даже если ты в будущем станешь уродливой». Дуна прикнула его, сказав, «Это, это ты станешь уродливым». Хотя и тон звучал сердито, В ее глазах были только сладость и тепло. В комнате было мало света. Она положила свои щечки на руки и поставила локти на стол, наблюдая за тем, как ей Хао ест. Я немного больше изучила ситуацию с Ванцу. Ее духовная сила около 60-го ранга, что весьма впечатляет, учитывая, что ей еще даже двадцати нет. У нее еще нет шестого духовного кольца. И я слышала от замдекана Цай, что внутренний двор скоро организует охоту на духовных зверей, для которой они соберут всех учеников внутреннего двора, достигших узкого места, и отправятся в Великий Лес Звездных Духов. Я предполагаю, что она будет участвовать. Разве тебе не нужно Пятое Духовное Кольцо для твоих духовных глаз? Пойдем вместе с ними. Хао подозрительно посмотрел на нее и сказал. Зачем? Ты все еще хочешь шпионить за ней? Дун решительно сказала, «Я по-прежнему чувствую, что с ней что-то не так, но я не могу понять, что это. Может быть, это потому, что мы похожи друг на друга, мы практически копии. Не помешало бы понаблюдать за ней немного дольше, а также я хочу посмотреть, что она из себя представляет как человек». Юйха улыбнулся и сказал, «В любом случае, это я тот, кто пойдет туда. Тебе даже не нужно духовное кольцо». «Почему ты хочешь пойти?» Дун хикнула и сказала. «И я должна защитить тебя. У нас есть навыки слияния боевых духов, поэтому вместе нам будет намного безопаснее. Кроме того, ты теперь член павильона Бога моря и будущий наследник Академии. Разве мы не должны защищать тебя всем, что имеем? Я рискну собственной безопасностью, чтобы защитить тебя». Юйха уже закончил две миски каши. «Хорошо, хорошо». Всегда приятно иметь рядом красивую девушку, которая защищает меня. Мы можем пойти, но нелегко будет найти духовного зверя, подходящего для моих духовных глаз. Ты ведь знаешь, насколько всегда было трудно найти духовного зверя, духовного атрибута в прошлом? И я думаю, что мы вполне можем просто потратить наше время. М мой боевой дух предельного льда теперь имеет пять духовных колец. И если я не смогу найти подходящее духовное кольцо, духовного атрибута, «Моя императрица скорпионов ледяного нефрита может просто стать моим главным боевым духом. Но я все же собираюсь попытать счастье с моими духовными глазами, чтобы найти для них подходящее духовное кольцо». Дун кивнула и сказала, «Это неплохая идея. Тем не менее, мы все же должны постараться. Через несколько месяцев наступит время турнира, и еще одно духовное кольцо — это еще один уровень защиты». Ейхау вытер рот и быстро сложил миски и тарелки обратно в коробку для еды. Он показал Дун жест после тебя и сказал, «Женушка, пойдем на кровать, чтобы отдохнуть». Ха! иди и прими душ!» Дун хлопнула его по руке и уклонилась от него так быстро, как только могла. Ее красивое лицо покраснело. Глаза Юйхао сверкнули, и он сказал, «Принять душ?» Тогда я стану чистым, и мы сможем. Дун перебила. Тогда мы будем совершенствоваться. Я предупреждаю тебя, ейхао и если ты осмеешься приставать, не вини меня в том, что за этим последует. Она махнула маленьким кулачком перед Ейхао, пока говорила. Йхау был полон раздражения. Зачем мне купаться, если мы собираемся совершенствоваться? Мы все равно не собираемся ложиться спать, обнимая друг друга. По правде говоря, Мы ни разу не спали вместе с той ночи, когда я ушел из-за программы обмена студентами. Разве ты не говорила, что я должен научиться расслабляться? Я думаю, что нет ничего более расслабляющего, чем спать, обнимая тебя. Как ты думаешь, мы. Лицо Вандун помрачнело, и она резко обернулась, прежде чем пошла к двери, и сказала: Все, я ухожу. Ух, прости, я все испортил. И Хао поспешно схватил ее, пока она медленно уходила, и, тепло улыбнувшись, сказал. «Хорошо, хорошо. Ты должна первой подготовиться на кровати, а я сейчас пойду приму душ, а затем мы будем совершенствоваться. Совершенствование слишком важное, и каждая унция духовной силы, которую мы взращиваем, будет необходима для нашей победы во время турнира». Внезапно он начал вести себя так, словно обладал огромным чувством праведности. И Дун протянула руку и ущипнула его за талию. Йхау вздрогнул от боли и поспешно пошел в ванну. Парни купались намного быстрее, чем девушки, и всего через несколько минут мокрый Ейхау вернулся на кровать. Он всегда дразнил Дун, но он не решался доставлять ей физические неудобства. Он сел напротив нее, ведя себя хорошо и послушно. Затем они сложили свои ладони вместе, И их сила Хаудуна начала циркуляция. Духовные кости Дун мерцали золотистым светом, катализируя восстановление их духовной силы. Они были немного нерешительными поначалу. В конце концов, это был все же первый раз, когда они совершенствовались на одной кровати после изменения статуса их отношений. Но мягкая сила Хаудуна постепенно становилась сильнее и сильнее, и у них не было другого выбора, кроме как исправить свое состояние ума и сосредоточиться на совершенствовании. Прошло совсем немного времени, прежде чем они наконец вошли в медитативное состояние. Пришел рассвет, и солнце выглянуло с восточного горизонта вдали. Юйхао и Дун открыли глаза почти одновременно. В их телах вздымалась духовная сила, И они оба были приятно удивлены, когда ощутили прогресс в своем совершенствовании. С тех самых пор, как Йхау слился со снежной императрицей, снижение скорости совершенствования из-за подавления его предельного льда становилось все менее и менее очевидным. А также скорость его совершенствования была значительно повышена благодаря силе Хаудуна. Йхау первым встал с кровати со слабой улыбкой на лице и любезно указал Дун, чтобы она последовала его примеру. Дун тоже улыбнулась и спрыгнула с кровати, прежде чем они вместе пошли к окну. Они смотрели на восток, терпеливо ожидая, пока прибудет всплеск пурпурного цвета. Они слушали симфонию птичьих голосов и других умиротворяющих звуков природы, которые пульсировали жизнью и жизненной силой. И они ощущали спокойствие в этот момент. До них доносился свежий аромат цветов и растительности, и эти чистые и свежие чувства, казалось, поднимали их настроение. Как приятно! Когда солнце поднялось на востоке, щепотка пурпура появилась, как и всегда. Их глаза сверкали, пока они поглощали фиолетовую энергию, и в их глазах мерцали фиолетовые оттенки. Можно было заметить четкую разницу в уровнях фиолетовых демонических глаз. Глаза Юйхау стали похожие на фиолетовые кристаллы, в то время как голубые глаза Дун лишь покрылись слабым фиолетовым слоем. Разница в их боевых духов означала, что в их овладевании секретными техниками секты Тан будет огромный разрыв. Они одновременно глубоко вдохнули и медленно выдохнули. Их ежедневное совершенствование фиолетовых демонических глаз подошло к концу. Они оба были оживлены и находились в приподнятом настроении после ночи совершенствования. Это было не только из-за увеличения их духовной силы, но и даже из-за того, что они заново открыли свои взаимные чувства близости. Непривычность и этот невидимый барьер, вызванный изменением пола в Андун, постепенно исчезли, и их дружба медленно и незаметно переходила в романтические отношения. «У тебя есть чем заняться сегодня?» спросила Дуну Юйхао. Юйхао покачал головой и ответил ей. «Нет, нету. Вчера я разобрался с делами, касающимися духов, и старейшина Сюань положил все это на хранение в библиотеку. Я думаю сосредоточиться на совершенствовании в течение следующих нескольких дней, чтобы подготовиться к большому турниру». Они вообще не чувствовали никакого давления, когда говорили о турнире. Они были намного сильнее по сравнению с пятью годами ранее, и другим из той же возрастной группы было бы достаточно трудно бросить вызов им и остальным из семи монстров Шрека. Йейхао и Дун завоевали чемпионство пять лет назад, поэтому было естественно, что они не думали, что кто-то может угрожать их доминированию в грядущем турнире. Ван Дун задумалась, после чего сказала, «Мы должны зарегистрироваться в охотничьей экспедиции, иначе они могут уйти без нас, оставив неведенье». с улыбкой сказал, «Ты что, все еще думаешь об этом? Хорошо, я послушаюсь тебя. После этого давай найдем самого старшего брата и других. Я встречал его вчера, и он сказал, что все сейчас здесь и что мы должны временно отложить наши обязанности относительно секты Тан в сторону». Все должны собраться вместе, чтобы тренировать и практиковать нашу координацию, поскольку у нас сейчас гораздо больше духовных навыков, чем раньше. Хорошо. Они умылись и позавтракали, прежде чем снова отправиться во внешний двор. Им нужно было найти заместителя декана отдела боевых духов Цаймей для регистрации, поскольку именно она отвечала за экспедицию, а ее офис находился в отделе боевых духов во внешнем дворе. Что, ребятки, вы хотите принять участие в этой охотничьей экспедиции? Цай Мэй выглядела удивленной, уставившись на Юйхау и Вандун. кивнул и сказал. До концай, по счастливой случайности, я смог получить пятое духовное кольцо для своего вспомогательного боевого духа. Но мой главный боевой дух все еще имеет только четыре духовных кольца. В основном я мастер духа духовного атрибута поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить Пятое Духовное Кольцо. Это будет чрезвычайно полезно для нас во время турнира духовных дуэлей передовых академий Континента». Брови Цай Мэй были плотно сведены, и она начала размышлять над этим вопросом. Йейхао не мог не чувствовать себя немного удивленным. Он не думал, что его просьба была хоть немного возмутительной. «Это были лишь он и Ван Дун» он был уверен, что они не станут обузой для группы. Дун спросила. «До конца, у этой экспедиции есть ограничения на количество людей, которым разрешено участвовать?» Цай Мэй покачала головой и ответила ей. «Такого ограничения нет. Тем не менее, если вы все же хотите пойти, это немного хлопотно, и я не могу принимать это решение. Не забывай, Йойхао». «Старейшина Сюань официально объявил, что ты наследник должности мастера павильона Богоморья. Твой статус теперь кардинально отличается от прежнего. Независимо от того, в какой деятельности ты хочешь принять участие, прежде всего мы должны гарантировать твою безопасность». ейхау наконец-то понял, в чем дело. Так до конца испытывала противоречие из-за этого. «До конца». «Там будет так много людей, действующих вместе, и каждый является членом внутреннего двора. В этом не должно быть много риска или опасности». Цай Мэй ответила, «Ты ошибаешься. Это опасно как раз из-за того, что вы, ребята, ученики внутреннего двора. Будь вы все из внешнего двора, мы бы охотились только на духовных зверей в периферийных областях великого леса звездных духов». Вероятность того, что дела пойдут плохо, была бы низкой, если бы в группе присутствовали достаточно сильные учителя. Однако с вами-то все иначе. Вы все с пятью кольцами и шестью кольцами, и все вы имеете высокие стандарты для желаемых духовных колец. Нам придется углубиться в Великий Лес Звездных Духов, чтобы найти для вас подходящие духовные кольца, и в таких условиях даже отвечающие за вас учителя не смогут гарантировать абсолютную безопасность для всех. Чем дальше мы заходим в Великий Лес Звездных Духов, тем опаснее он становится. Я уверена, что вы оба все это знаете. Хау не знал, что ему сказать. Академия была обеспокоена его безопасностью, поэтому ему было трудно возразить против этого. Тем не менее, ему действительно нужно было Духовное Кольцо, а Ван Дун все еще хотела наблюдать и исследовать ванцу Цу. Цай Мэй задумалась на мгновение прежде чем сказать. Хорошо, давайте поступим вот как. Я сообщу об этом старейшине Сюаню после того, как вернусь на остров моря, и все будет хорошо, если с этим согласится старейшина Сюань. Лысюань возглавляет эту группу, но если вы вдвоем все же примете участие, нам, возможно, придется добавить еще одного или даже двух учителей в экспедицию. Они вышли из офиса Цай Мэй, и Дун не смогла удержаться от смеха и комментария. «Видишь, Йихао, теперь ты вип-персона. Академия суетится из-за этого, но дело явно не во мне. Понятно, что это все из-за тебя». Йихао засмеялся и сказал. «Дун, не недооценивай себя. Не забывай, что ты также наследница секты Чистого Неба, и Академия должна также обеспечить и твою безопасность». Дэ Концань пытается защититься от непредвиденных обстоятельств. Мы много раз были в Великом Лесу Звездных Духов, и если мы не встретим сто тысячелетних духовных зверей, мы определенно сможем сбежать благодаря нашему нынешнему совершенствованию». Они вернулись на остров Богоморья, после чего направились прямо в общежитие Бэйбея и Сюйсанши. Как только они прошли через дверь, они услышали какофонию смеха и подшучиваний. «Хе-хе-хе, ты должен угостить всех, Кайта! Интересно, как такой прекрасный цветочек, как Сяо-Сяо, могла выбрать тебя?» Послышался сердечный смех Сюйсанши. И то нисколько не уступал. «Верно, такой прекрасный цветочек, как нан решила посадить себя на такую кучу навоза, как ты! Тебе не следовало уходить с ним в тот день, на нянь Посмотри на него! Он так горд и счастлив, что его глаза практически выросли до макушки!» Сюй Санши развалился в гостиной, а ХКТ сидел на стуле недалеко от него и припирался с ним. Дзань на няне и Сяо-Сяо прибирали комнату в другой стороне и просто игнорировали их подколки, перешептываясь друг с другом. Второй старший брат, третий старший брат, четвертая старшая сестра, пятая старшая сестра! выкрикнул Юйхао, как только вошел. Все четверо оглянулись но первым, на кого они посмотрели, была Ван Дун. Дун уклонилась от всеобщих взглядов и спряталась за Юйхао. «На что вы смотрите? Вы что, никогда не видели меня раньше?» Сьюи Санши громко рассмеялся и сказал, «Мы видели тебя раньше, но мы знаем только Вандуна, а не Дун. Откуда взялась такая красавица эта, а? Выходи, позволь-ка мне подразнить тебя немного, а? Твоя кожа должно быть зудит». — сказала Дзенна нянь, оттягивая метелку для пыли, которая она только что ударила Сюй Санши по горбине. Сюй Санши поспешно улыбнулся на нянь и сказал. — Дунул лгала нам так долго. Ты не думаешь, что она заслуживает того, чтобы ее дразнили? У меня нет никаких иных мыслей. Ты единственная, кого я люблю во всем этом мире. — Потеряйся. Цзэннанянь сердито ударила его ножищей, затем повернулась к Йойхау и вытащила Дун из-за его спины. «Ты такая красивая, Дун. Каждый влюбится в тебя, как только увидит. Почему ты прячешься?» Нан нянь засмеялась, тихо говоря это. Аванду напустила голову и сказала. «Ты тоже издеваешься надо мной, четвертая старшая сестра?» Нан нянь сказала. «Истина раскрыта, и вы оба действительно суждены друг другу». Любовь в конце концов победила. Какой фантастический результат. Ты должен быть добр к нашей Дун Юйхао. Она такая красивая. Если ты не будешь любезен с ней, она может просто сбежать, и ты будешь сожалеть об этом. Юйхао мог лишь глупо посмеяться, но ничего не сказал. Ни один ответ не был лучше, чем его. Просто молчать и давать свое молчаливое согласие. В этот момент сверху послышался уже голос Бэйбэя. «Должно быть, это Юйхау и Дун. Хорошо, все здесь». Бэйбэй -бэй спустился с верхнего этажа. Он по-прежнему был одет, как всегда, и нельзя было сказать, что что-то отличалось в его выражении. Тем не менее, выражения всех остальных немного изменились, и три пары поубавили свою близость и привязанность. До сих пор не было никаких вестей о Сяоя. Все знали, насколько болезненной была боль в сердце бэйбея поэтому никто не хотел провоцировать его или расстраивать его таким образом. Бэйбэй -бэй спустился по лестнице и предстал перед всеми. «Прошло больше двух лет, и мы все, наконец, снова вместе. Это было нелегко. У нас есть еще несколько месяцев до начала следующего турнира. Я знаю, что каждый из нас очень уверен в себе, но мы не можем быть слишком самодовольными и небрежными». «Мы должны смотреть свысока на наших противников, как часть нашей стратегии, но мы должны быть осторожны с нашей боевой тактикой. Давайте найдем место, чтобы немного потренироваться. Каждый воспользуется этой возможностью, чтобы показать друг другу, насколько мы улучшились за эти годы». Сюй Санши вскочил на ноги и тут же сказал, «Я с ейхау и на нянь. Ты можешь выбирать остальных, кого тебе угодно». Эти два одинаково уважаемых гения должны были возглавить одну из команд каждый во время их спаррингов сражений. Сюссанши не забыл сделать первый ход, чтобы захватить свое преимущество. Каждый видел проявление доблести Йуйхао во время судьбы Бога моря, а также его духовные глаза, естественно, оказывали чрезвычайно грозную поддержку. Наличие или отсутствие поддержки Йхао будет определять, какая из сторон выиграет этот матч. Бэй, бэй огрызнулся и сказал, «Сейсанши, ты что думаешь, что самый умный? Идем, поговорим об этом попозже». У студента внутреннего двора было место, специально отведенное для спарринга. Им не нужно было идти во внешний двор. Они не могли бороться со студентами внешнего двора за место для спарринга. Место для проведения трени тренировочных сражений во внутреннем дворе располагалось на холме высотой около метров ста недалеко от восточной стороны острова Богоморье Вершина этого холма, казалось, была выбрита и приплющена. Помимо самого павильона Богоморья, это было самое высокое место на всем острове Богоморье. На вершине холма был плоский участок неровной земли, диаметром около 100 метров. Земля была выложена крепким, но неровным гранитом потрясающей прочности. Он был скреплен самим холмом, и таким образом пол был исключительно прочным. Во внутреннем дворе были свои правила. Если спаринг арена внутреннего двора будет повреждена или даже разрушена, кто бы это ни сделал, он будет нести ответственность за нахождение большого количества гранита и ремонта всей арены. По этой причине ученики внутреннего двора были очень осторожны, когда проводили спаринг в этой области. И они обычно приходили в это место лишь для того, чтобы испытать или продемонстрировать новые духовные навыки. Все предпочитали покидать город, если они хотели поспарринговаться должным образом. Когда они всемером поднялись на спарринг-арену внутреннего двора, они с удивлением обнаружили, что там уже были люди, несмотря на то, что люди приходили сюда крайне редко. Их было четверо, и все знали друг друга. У двух человек был тренировочный спарринг. Точнее, одна преследовала другого, а другой пытался сбежать. «Эй, ты вообще мужик? Все, что ты умеешь делать, это убегать. Почему ты не можешь сразиться со мной в лоб?» — воскликнула Умин, подняв свою руку и выпустив поток исконного огня золотого ворона. Огненный стол пронесся по всей арене, после чего сверкнула молния, когда ее оппонент ловко уклонился от этой атаки. Голос чуть послышался в ответ. «Ты действительно хочешь узнать причину, а? Ты мастер духа системы атаки, и твой исконный огонь золотого ворона находится недалеко от предельного огня. Я мастер духа системы ловкости, так как я могу сражаться с тобой в лоб? Если я сделаю это, то это будет уже не тренировочный спарринг, а просто самоубийство. Ты ведь не можешь убить своего мужа, не так ли?» «Какой муж? Мы что, женаты?» Сражающейся парой были Чу Цин и Умин. После того, как Юй Хао и Дун ушли с судьбы бога моря, эти двое также успешно завершили последний этап — вечная любовь. Кто захочет бороться с Умин за ее мужчину? Этот человек просто напрашивался бы на неприятности. Вань Яни Хань -жо, Жо наблюдали за спарингом с одной стороны. Они смотрели на Умины и Чу Цинтянь и время от времени даже слегка улыбались, а иногда они смотрели друг на друга, и в этот момент их улыбки становились чуть теплее. Было очевидно, что они хорошо проводят время вместе. Учитель Ван, старшая сестра Хань. бэй, -бэй взял на себя инициативу, приветствуя их обоих. Ван янь и хань жожо естественно, тоже их увидели, и оба встали, чтобы поприветствовать всех. У Хань-Жо-Жо не было очевидной реакции, но Вань-Янь начал чувствовать себя немного неудобно. В конце концов, он был хорошо знаком с семью монстрами Шрека, и весь процесс его признания и ухаживания за хань жо, -Жо попал в глаза этих малышей. Однако Ван янь быстро вернулся в норму и спросил с легкой улыбкой на лице. «Ребята, а почему вы здесь?» Бэй -Бэй сказал. «Турнир скоро начнется, и мы все, наконец, собрались. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы потренироваться и попрактиковаться, дабы все могли увидеть, как мы улучшились за эти годы. Мы также можем воспользоваться этой возможностью, чтобы потренировать нашу координацию и командную работу». У Ван Яна на лице появилось выражение прозрения, когда он сказал «Верно! Во Время-то летит! Действительно летит!» «Пять лет пролетели в мгновение ока, и все уже выросли. Я до сих пор помню, что Юйхао и Вандун были лишь вот такого вот роста во время прошлого турнира». Он сделал жест рукой, чтобы показать рост, и повернулся к Ван Дун. «Я лишь недавно узнал, что ты девушка, и ты такая красивая. Юйхао, ты знал обо всем этом раньше и скрывал это от нас? Ранняя любовь — это не очень хорошо». Ейхао покраснел и, горько улыбнувшись, сказал: Я тоже жертва. Дун посмотрела в его сторону и прошептала: И как же ты пострадал, жертва? Хорошо, не жертва. Ейхау исправился так быстро, как только мог. Рядом с Ваньянем Хан была удивлена их спором, когда она засмеялась и сказала, Не забывай о том, что ты должен рассказать всем о духе Ейхао. Ейхау ответил. «Не волнуйся, старшая сестра. Я уже подробно рассказал о вещах, связанных с духами в павильоне Бога моря. И я полагаю, что вскоре все ученики внутреннего двора будут готовиться к испытаниям и экспериментам. Тем не менее, как именно это будет осуществляться, все же зависит от Академии. Деканьян несет прямую ответственность за это». Глаза Ваньяня засверкали. «Это станет новой темой для нашей исследовательской программы». Коньянь сказал мне найти его сегодня вечером по этому вопросу. Это было впечатляющее нововведение, Юйхао!» Юйхао схмыкнул и сказал ему. «Это не имеет ко мне никакого отношения. Это исследование самой Академии. Я просто первая морская свинка». Он уже все обдумал. Поскольку он объявил, что отдаст все, что касается духов Академии, способ того, как он это обсуждал, также должен измениться он с радостью отдал бы все исследовательские заслуги Академии, как способ отплатить ей. Ваньянь посмотрел ему в глаза. Он являлся заместителем руководителя Исследовательского института боевых духов Академии Шрек, и ему было совершенно ясно, в каком направлении развивались исследования Академии в последние годы. Тем не менее, он не придирался к тому, как Юйхау только что объяснил эти вещи. В другом месте умины, Чутинтянь остановились, увидев всех. Чутинтянь, казалось, даже был весь в поту, и на его лице появилось такое выражение, словно он был освобожден, пока он шел к ним вместе с умин. На этом 223-я глава подошла к концу. Похоже, назревает спаринг Битва на арене. Все будут в шоке. Или не в шоке. В любом случае, подписывайся на YouTube канал, телеграм-канал и, по возможности на Boosty. До встречи в следующих главах.